И, пожалуй, самое главное, квантовая физика стерла четкую картезианскую границу между субъектом и объектом, наблюдателем и наблюдаемым, которая доминировала в науке на протяжении 400 лет. В квантовой физике наблюдатель влияет на наблюдаемый объект. Изолированных наблюдателей в механической Вселенной не существует, все и вся соучаствует во Вселенной. Этот момент настолько важен, что мы посвятим ему отдельную главу. Дэвид Алберт, доктор философии. Одно из самых глубоких философских различий между классической механикой и механикой квантовой в том, что классическая механика от самого основания и до верха построена на идее, которая как нам теперь известно, представляет собой не более чем фантазию. И это идея возможности пассивного наблюдения, а квантовая механика решительно опровергла эту идею, считает доктор Дэвид Алберт. Потрясение номер один. Пустое пространство. Давайте начнем с чего-то знакомого большинству из нас. Одно из первых трещин в здании, Ньютоновой физике стало открытие, что атомы, предположительно твердые частицы, из которых построена Вселенная, состоят главным образом из пустого пространства. Насколько пустого? Если мы увеличим ядро атома водорода до размеров баскетбольного мяча, то вращающийся вокруг него электрон будет находиться на расстоянии 30 километров, а между ними ничего. Итак, Глядя вокруг, помните, что реальность на самом деле представляет собой крохотные точечки материи, окруженные пустотой. Впрочем, не совсем так. Эта предполагаемая пустота вовсе не пуста. В ней содержится колоссальное количество тонкой, но исключительно мощной энергии. Мы знаем, что плотность энергии возрастает по мере перехода ко все более тонким уровням реальности – Например, ядерная энергия в миллион раз мощнее химической. Ныне ученые утверждают, что один кубический сантиметр пустого пространства содержит в себе больше энергии, чем материя во всей известной Вселенной. Хотя ученые не могут замерить эту энергию напрямую, они видят результаты действия этого колоссального моря энергии. Примечание. Заинтригованы? Поинтересуйтесь, что такое силы Вандер Вальса и эффект Казимира. Конец примечания. вниз по кроличьей норе элементарных частиц. Когда Шредингер формулировал свое волновое уравнение, Гейзенберг решил ту же задачу при помощи передовой на то время матричной математики. Однако его выкладки оказались слишком непонятными, они никак не соотносились с повседневным опытом и с такими словами обычного языка, как волна. Поэтому волновому уравнению было отдано предпочтение перед матричными трансформациями. В кавычках, однако, все это лишь аналогия. «Мир ведет себя именно так, как я думал, когда был маленьким», — пишет Марк. Что можно сказать о маленьком мальчике с его мечтами и фантазиями? Что он находится в плену иллюзий? Возможно. Однако подозрительно, что в квантовой механике не меньше волшебства. Вопрос вот в чем: Где проходит граница между фантастическим и зыбким квантовым миром и миром больших объектов, который кажется нам столь прочным? «С подросткового возраста я задавался вопросом, – пишет Марк, – если я состою из субатомных частиц, способных на самые фантастические штуки, может быть, и я способен на фантастические штуки».